о том, как Роже и Сильвандир совершили очаровательное путешествие в Прованс, и о том, что из этого воспоследовало. Роже столь мастерски играл свою рольку, конговаривал достопамятный король-католик Карл IX, что ко дню отъезда шевалье из Парижа все только и говорили о его любви к жене. Все принимали эту любовь всерьез, даже Дербиньи, даже Клорено, даже Шастлю. Они везде и всюду повторяли, что если королю с помощью Бастилии так и не удалось превратить герцога Ришелье в приметного супруга, то замок в Шалон на Соне куда более споспешествовал желание великого монарха внести мир и покой в супружескую жизнь шевалья Дангелема. Ретель тот был обманут поведением своего друга и поверил в всеобщей молве. Маркиз понимал, на что способна красивая женщина, решившая настоять на своем. И всякий раз, когда он виделся с мадемуазель Пусет, он советовал актрисе учиться у Сильвандир, которую именовали величайшей кокеткой столицы. «Чего стоили все эти громкие разговоры о мести, говорил Маркиз. «Они, увы, только сотрясали воздух. Бедный Роже!» — он грозился истребить всех вокруг, а теперь шпал в другую крайность. Впрочем, он, пожалуй, избрал благую часть. И все же, клянусь, пример Шевалет Ангелема еще больше укрепляет меня в решимости не отказываться от свободы и оставаться холостяком так или приблизительно так рассуждали в парижских салонах. Между тем Шавалье и его супруга были уже на пути в Прованс. Через два дня после отъезда из столицы они прибыли в Шалон. Роже хотел посмотреть, какое впечатление произведет на его жену в вид тюрьмы, где он был заточен. А потом он повез ее прямо к замку. «Зачем?» — спросила Сильвандир. Два или три раза взглянув на крепостные стены. Зачем вы показываете мне это отвратительное сооружение? Именно здесь, душа моя, я пробовал целых 11 месяцев. Пока мест вы искали меня по всему свету, отвечал Шевае. Сильвандир состроил очаровательную гримаску, словно желая сказать, черт побери. Как бы ни был любезен комендант, сидеть в этом каменном мешке должно быть не слишком весело. «О да!» — продолжал Рыже, словно угадывая мысли жены. «О да! Я тут очень страдал, и не столько от того, что был в заточении, сколько от того, что был вдали от вас». «А мы-то и не подозревали, что вы томитесь здесь!» — воскликнула Сильвандир. «Это мы?» Показалось Шевалье просто очаровательным. На следующий день супруги Дангелен прибыли в Лион, где задержались дня на два или три. Шевалье неизменно внимательнее к жене не мог допустить, чтобы она чересчур уставала в дороге. За эти дни Роже и Сильвандир побывали в Форвьере, куда они ездили на поклонение богоматери, одной из самых прославленных французских мадонн, Чье предназначение — поддерживать любовь и согласие между супругами, ежели таковые царят между ними, и возрождать согласие и любовь, ежели их больше нет. Читатель, разумеется, понимает, что то была ненужная предосторожность, поскольку дело касалось Рожая и Сильвандир. Ведь они страстно любили друг друга и могли не опасаться, что их взаимная привязанность внезапно ослабеет. После своего пребывания в Лионе, которое ничем не отличалось от их пребывания в шалоне, супруги покинули вторую столицу Франции. Они продолжали свое путешествие и ненадолго останавливались в Валансе, Оранже, а затем в Авиньоне. Но как было не заехать в Авиньон, как было, попав туда, не посетить источник в Оклюзе? Да это было бы кощунственным преступлением против поэзии. А ведь в те времена любовь была, как нельзя, более поэтичной и весьма пасторальной. Влюбленные той поры восторженно любовались холмами, долинами, источниками. Читайте Острею и Клеопатру. Итак, наши супруги совершили паломничество к источнику в Оклюзе, Подобно тому, как незадолго до того они совершили паломничество в Форвьер, в тамошний собор Богоматери. После этого, рожая всю дорогу, называл Сильвандир своей дорогой Лаурой, а она называла его своим прекрасным Петраркой. Нищие, которым они подавали милостыню, умилялись при виде этой образцовой супружеской четы. Продолжая свое путешествие, Сильвандир и Роже прибыли в Арль. Им хотелось осмотреть знаменитый развалины, главную достопримечательность города, который одно время оспаивал у Византии титул владыки мира. Если бы не Мистраль, то, по мнению ученых мужей, Арль ни в чем не уступал бы Константинополю. Однако в это время жителей города куда меньше занимало то, что происходило в древности, нежели то, что случилось всего две недели назад. Некий почтенный буржа из Арля на беду сочетался в свое время браком с женщиной, чей нрав, судя по всему, сильно отличался от его собственного. Он уже не мог далее сносить тяготы, омрачавшие из-за такого несходства темпераментов его семейную жизнь, и надумал сделаться вдовцом. Сделаться вдовцом — дело нехитрое. Главная трудность заключалась в том, как придумать для этого такой способ, который уберег бы новоиспеченного вдовца от строгости законов. И вот какой способ придумал сей достойный житель Арля, чтобы достичь своей цели. У него был на берегу Роны загородный дом — который очень нравился его супруге. И она имела обыкновение ездить туда каждое воскресенье. Обычно эта дама отправлялась туда не в карете, а верхом на прелестно маленьком муле, украшенном необыкновенно красивой сбруей. О нем, как говорили в округе, заботились почти так же, как о муле самого папы римского. Что же сделал убийца? Целых три дня перед воскресной поездкой жены он не давал несчастному животному воды. В воскресенье утром дама пустилась в дорогу в сопровождении мужа, на сей раз также пожелавшего прокатиться за город. Она, как всегда, ехала верхом на муле. мучимый жестокой жаждой, мул, едва завидев рону, пустился галопом к воде. Он мчался так стремительно, что его невозможно было удержать, и бросился в реку, очертя голову. Так бросается в озеро загнанный олень, которого преследует свора собак. К несчастью или к счастью, в зависимости от того, на чью сторону станет читатель или читательница, на сторону мужа или жены, Рона в этом месте течет очень быстро, поэтому мул и сидевшие на нем дама были подхвачены и унесены течением. А так как река здесь, опять же, к счастью или к несчастью, не только стремительна, но и глубока, то оба почти тотчас же исчезли в волнах. А безутешный муж гой, видимо, приковал его к берегу и громкие вопли, отчаянно размахивал руками и звал на помощь. В тайне надеясь, что никто не придет на его зов. Его надежда исполнилась, и дамы и мул утонули. Муж сильно убивался из-за потери мула, однако в особых обстоятельствах надобно идти на жертвы. Происшествие это наделало столько шума, что правосудие заинтересовалось случившимся. Ему же вызвали в суд. Однако он, казалось, был так убит горем, проливал столько слез, оплакивая смерть безвременно погибшей жены, что за полным отсутствием улик его отпустили. Сильвандир очень скорбела об участи несчастной женщины. Роже пришел в негодование и объявил, что если бы муж погибший не был простолюдином, он бы самолично заставил его заплатить за столь гнусный поступок. Супруги Дангелем поспешили покинуть этот город, стулящее несчастье, и уже на следующий день прибыли в Марсель. Марсель был конечным пунктом их путешествия. Рожаясь и Сильвандир, решившие провести тут некоторое время, остановились в гостинице. С первого же дня по приезде они стали прогуливаться по улице Канабиер и по Амельянским аллеям. Ходили они нежно обнявшись, И прохожие принимали их за новобрачных, которые проводят тут свой медовый месяц. И восхищались тем, как страстно эти молодые люди любят друг друга. В гостинице, где они жили, в обществе, где они бывали, словно везде образцовую осыпали похвалами. «Да чего он красив, этот юный дворянин! И как его боготворит жена!» — восторгались дамы. В городе только и говорили, что о Роже и о Сильвандир. Однажды Шевалье, он утром уходил куда-то без жены, возвратившись в гостиницу, сказал Сильвандир, что днем они нанесут визит некоему негацианту из Сардинии, у которого он Роже только что поместил, и весьма выгодно, ненужные ему пока деньги. Сильвандир спросил у мужа, какой он посоветует ей надеть платье, И Шевали ответил, ⁇ Самая красивая из всех, моя дорогая, я хочу, чтобы этот чужий странец рассказывал потом у себя дома, что он за время своего путешествия не встречал женщины красивее вас ⁇ Таким советом Сильванир следовало неукоснительно, и это делало честь ее супружеской покорности. Надо сказать, что ее красота в обрамлении тонких кружев и сверкающих бриллиантов была просто ослепительно И когда молодая женщина села в портшес, даже носильщики были поражены. Негоциант из Сардини жил на улице Пароди. Это был высокий старик с седой остроконечной бородкой, какой обычно носили во времена кардинала Ришелье. Он походил скорее не на жителя Сардинии, а на еврея, грека или араба, и свободно изъяснялся на нескольких языках. Видимо, он с нетерпением ожидал своих гостей, ибо вышел к ним навстречу с лучезарной улыбкой на лице. Отблеск красоты Сильвандир, казалось, падал на всех, кто к ней приближался». Ничто так не переполняет человека уверенностью в себе, как успех. Сильвандир заметила, какое она произвела впечатление, и была восхитительно мила и любезна. Шевалье, как и положено галантному мужу, старался как можно лучше оттенить ум своей жены и переводил для этого разговор с предметов пустяковых на предметы весьма серьезные. Молодая женщина с честью выдержала испытание, о котором говорил Буало. Она с неизменным успехом переходила от глубокомысленных суждений к остроумным замечаниям, от забавного к серьезному. Шевале просто сиял от гордости. Время от времени он кивал головой негацианту, и это движение можно было передать такими словами. «Сами видите, я говорил вам правду» а сардинец в ответ только подмигивал, словно желая сказать, «Да, таких женщин нечасто встретишь». Эроже попросил жену перейти на итальянский язык, и она не менее получаса вела разговор на тосканском наречии с чисто римским произношением. Затем Шевалье попросил Сильвандир сыграть что-нибудь на клавесине, и она спела арию из оперы «Орфей», аккомпанируя сама себе. Когда она кончила, мужчины захлопали в ладоши и снова обменялись красноречивыми взглядами и улыбками. Купец из Сардинии шепнул несколько слов на ухо Дангелему. «О, нет, это невозможно», — ответил шевалье. «Боюсь, что, несмотря на все мои просьбы, госпожа Дангелем никогда на это не согласится». Друг мой, что он сказал, наш хозяин? спросила Васильбандир. Пустое, ответил Шевалье. Да все-таки он просит о невозможном. А о чем же именно? Он говорит, что видел, как танцуют цыганки в Испании, Алмеи в Египте, Баядерки в Индии. Ну и что же? И он утверждает, что именно. «Он убежден, что вы превосходите грации всех этих женщин и уверен, что если бы вы только захотели станцевать Минуэт или Говод. «О!» — воскликнула Сильвандир. Но я же говорил вам, моя дорогая, — сказала Роже, — что это невозможно». «Однако, мой друг!» — вдруг объявила Сильвандир, не желавшая покидать стезю кокетства и обольщения. «Однако, окажись у меня хоть какой-нибудь партнер, я бы охотно станцевала Минуэт». — А я-то? — Я готов! — воскликнул старик-сардинец. — Хорошо. Я напою вам мелодию, — подхватил Роже. И он принялся напевать мелодию Минуэта, а Сильвандир со своим комичным партнером старательно исполняла танцевальное «Па» с восхитительной точностью и грацией. Успех Сильвандир превзошел все ожидания. «Скажите, сколько лет вашей супруге?» — осведомился Саргинский купец. И в голосе его прозвучало неприкрытое восхищение. 19 лет, семь месяцев и 15 дней», — ответил Рожа. «Я еще не исполнилось и 20 любезный сударь мой. Еще не исполнилось и 20 «Рассказывай мне о своей супруге, вы ничего не приукрасили, любезный мой дворянин». В свою очередь, сказал сардинец, и похвалы, которые вы ее расточали, нисколько не преувеличены. ⁇ Вы очень любезный сударь, — воскликнула сильвандир, обращаясь к купцу и бросая при этом на мужа взгляд полной признательности. ⁇ Нет, клянусь честью, ⁇ продолжал сардинец с недобрым смешком. Вы самая очаровательная дама из всех, каких я до сих пор встречал. У вас прямо восточная красота, в настоящей жемчужина Сираля, истинная Гурия, женщина, которой нет цены. Мне кажется, за мной весьма галантно ухаживают. Правда, в вашем присутствии, мой милый Роже, как сказала Сильвандир, «Нет, моя дорогая», — отвечал шевалье, — «вас наконец-то оценили по достоинству и только».